Леонид при фермопилах. Царь Ксеркс, преемник Дария Гестаспа, пошел на греков с несметным, тогда еще не умели делать предварительной сметы, войском. Навел мосты через Гелиспонт, но буря их разрушила. Тогда Ксеркс высек Гелиспонт, и в море тотчас же воцарилось спокойствие. После этого... Розгосечение было немедленно введено во всех учебных заведениях. Ксеркс подошел к фермопилам. У греков как раз был в это время праздник, так что заниматься пустяками было некогда. Отправили только спартанского царя Леонида с дюжиной молодцов, чтобы защитил проход. Ксеркс послал к Леониду с требованием выдать оружие. Леонид отвечал лаконически. «Приди и возьми». Персы пришли и взяли.